Останутся ли английские войска в Закавказье и надолго ли, это зависело, очевидно, от течения переговоров на Версальской конференции, от настроения парламента и рабочей партии, наконец, от хода событий в самом Закавказье. Во всяком случае, до весны 1919 года надежды англичан на длительность и прочность их оккупации были еще велики. В этот период мы увидели наибольшее развитие их политики вытеснения русского влияния в крае, поддержание его раздробленности и создания почвы для перманентных конфликтов межплеменных и межправительственных, как будто для того, чтобы наличием их оправдать необходимость британской оккупации. Первое и второе достигались внушением за кавказским новообразованием мыслей о неизбежности признания их самостоятельности и поддержкой их в столкновениях с добровольческой армией. Третье не требовало ни труда, ни искусства. Горючего материала было слишком много, и стоило лишь поднести спичку, чтобы вызвать пожар. В связи и в большой зависимости от направления английской политики протекала жизнь за Кавказьем. В середине ноября англичане заняли Батум. Турецкая оккупация, длившаяся 9 месяцев, оставила известные следы в политических настроениях города и области. Во-первых, пестрое интернациональное население города Порта – Изменила свой состав после бегства весною 1918 года значительного числа русских и грузин, боявшихся турецкой расправы. В волне русского беженства уходил главным образом пролетариат и революционная демократия, и потому оставшееся население представляло довольно однородное и сплоченное ядро буржуазного и служилого элемента. Русский национальный совет в Батуми возглавлялся в начале генералом Термином а с ноября 1919 года присяжным поверенным лидером местных кадетов Масловым, фактическим основателем и душою совета. В городе существовали также малодеятельные национальные советы: грузинский, греческий, еврейский, польский И мусульманский. Во-вторых, временное турецкое владычество, сопровождавшими его реквизициями, поборами, воинской и трудовой повинностью и жестокими мерами административного воздействия, вызвало большое разочарование у местного аджарского населения, покончив надолго, если не навсегда, с основанным на исторических легендах тяготением его к Турции. Сообразно с этим усилились симпатии аджарцев к России. Местного аджарского сепаратизма в области не существовало вовсе, если не считать одного эпизода. Потомок владетельного бека, полковник русской службы Джимал Бек, поднимал народ, организовывал вооруженные четы, и предлагал город Батум и свои услуги. Сначала Грузии, потом Турции, с тем, чтобы остальная территория Аджарии стала автономной областью под его наследственным правлением. Затея эта не имела никакого успеха, кроме пожалования Джамалбеку ордена и чина паши правительством султана. Картвелы по происхождению мусульмане по вере аджарцы сохраняли привитую им турками ненависть грузинам. Еще во время турецкого господства русский национальный совет вошел в связь с командованием добровольческой армии, признавая ее объединяющим центром и запрашивая директивы. Когда в Батуми появился генерал Уокер, совет представил ему меморандум о положении края громадной культурной роли русского населения в области в течение сорока лет и проект схему административного ее устройства